Вместо лекарств. Анна Костенецкая. Парафин – теплое лечение. Метод парафинотерапии разработал французский врач Барт де Сантфор в 1902 году. Им широко пользовались фронтовые врачи. Позже он нашел применение в реабилитационной и спортивной медицине. А с недавних пор такая процедура появилась и в салонах красоты. Одно из ее преимуществ – возможность применения в домашних условиях. Принцип парафинотерапии. Парафин – воскоподобное вещество без запаха и вкуса, которое получают синтетическим путем при переработке нефти. При температуре 52-54 градуса Цельсия парафин начинает плавиться, постепенно превращаясь в тягучую вязкую массу. Ее и наносят на кожу в виде аппликаций. За счет чего происходит лечебное воздействие? Парафин обладает высокой теплоемкостью и низкой теплопроводностью поэтому, будучи наложенным на кожу, он медленно остывает, в три с лишним раза медленнее, чем нагретый песок, и долго, более часа, сохраняет тепло. В области аппликации парафина температура подлежащих тканей увеличивается на 1-3 градуса. При нагреве усиливается приток крови за счет расширения капилляров. Еще одна особенность парафина – Его механическое сдавливающее действие, остывая, он затвердевает и уменьшается в объеме на 10-12%, слегка сжимает ткани. Сочетание теплового и своеобразного механического действия способствует улучшению крово- и лимфообращения в коже и более глубоких тканях, вместе наложения парафина, местной активизации обмена веществ, рассасыванию воспалительных или травматических инфильтратов то есть уплотнений, ликвидации спазмов и обезболиванию. Тепловые процедуры с применением парафина оказывают на организм противовоспалительное, болеутоляющее, антиспастическое, ранозаживляющее, восстанавливающее и рассасывающее при испаечно-рубцовых процессах действия. Их используют в основном при болезнях опорно-двигательного аппарата. Парафинотерапия облегчает симптомы миалгии, боли в мышцах, тендинита воспаление сухожилия, бурсита, воспаление суставной сумки, спастической контрактуры мышц, стойкого сокращения с ограничением движений, подагры наиболее эффективно применение парафина при подострых процессах и в начальном периоде хронического течения болезни, когда еще не произошли необратимые анатомические изменения в пораженном органе ткани. В лечебных целях используют очищенный, полностью обезвоженный медицинский белый парафин приобретая его в аптеках или в интернет-магазинах. Неочищенный желтый, а также свечной парафин непригоден из-за содержащихся в нем веществ, раздражающих кожу. Техника процедуры. Для домашней парафинотерапии потребуются две металлические кастрюли разного диаметра, малярная кисть и химический термометр, рассчитанный на 100 градусов Цельсия. На одну процедуру в среднем нужно от 300 грамм до 2 килограмм парафина в зависимости от размера участка, на который он будет накладываться. В большую кастрюлю кладут ткань или деревянную дощечку, чтобы кастрюли не соприкасались с дном, и наливают воду. Парафин, разделенный на небольшие куски, кладут в сухую кастрюлю меньшего объема и плотно накрывают крышкой. В дальнейшем эту кастрюлю следует использовать только для приготовления парафиновой массы. Затем меньшую кастрюлю помещают в большую и ставят на слабый огонь парафин должен равномерно расплавиться и нагреться до температуры 60-70 градусов Цельсия. На это потребуется около 60 минут. Его надо периодически помешивать деревянной палочкой и внимательно следить, чтобы в него не попала вода при конденсации пара, так как теплопроводность воды гораздо больше, чем теплопроводность парафина. При одной и той же температуре, например, 52-53 градуса Цельсия, капля воды вызовет ожог, а парафин нет. Если удалить воду механическим путем не удается, следует нагревать парафин до 100 градусов, чтобы попавшая в парафин вода испарилась, а затем остудить. Лечебную процедуру начинают при температуре парафина 52-55 градусов Цельсия. Есть несколько способов проведения парафинотерапии в домашних условиях. Наслаивание. Участок кожи, на который будет накладываться аппликация, надо вымыть и тщательно высушить. Расплавленный парафин наносят на больное место тонкими слоями с помощью плоской малярной кисти. Каждому слою дают застыть. Парафин наслаивают до тех пор, пока его толщина не составит 1-2 см. Даже при строго ограниченных поражениях покрывают и прилегающие здоровые участки тела. Затем на обработанный участок кладут клеенку или вощеную бумагу большего размера и укутывают это место шерстяным шарфом. Температура такой аппликации составляет около 50 градусов. Держать 15-25 минут. Несмотря на высокую температуру, расплавленный парафин не обжигает кожу, обладает низкой теплопроводностью. Он отдает тепло длительно и равномерно. Парафиновые ванночки этот способ используют для прогревания больных конечностей стоп, кистей рук, локтей. Вымойте руки и до вытрите их. Затем массажными движениями вотрите в кожу питательный или увлажняющий крем. После этого опустите руку по запястье в расплавленный парафин, приготовленный описанным выше способом. Подержите несколько секунд, вытащите на 10 секунд, затем опять погрузите в парафиновую ванночку. Эти движения нужно повторить 5-6 раз, пока кисть не покроется толстым слоем парафина. После этого наденьте на руку полиэтиленовый пакет, а сверху махровую варежку. Через 15-25 минут варежку и пакет снимите. Парафин удалите в направлении от запястья к пальцам и сделайте легкий массаж. Аналогичным образом делают и парафиновую ванночку для ног, только вместо варежки надевают шерстяной носок. После процедуры нельзя выходить на улицу в течение 30-40 минут. Один и тот же парафин более трех-четырех раз применять не рекомендуется. Нельзя повторно использовать парафин, который соприкасался с кожными повреждениями. Нанесение парафина на кисти рук избавляет от сухости, покраснений, трещинок и шелушений на коже, укрепляет ногти, делая их гладкими и блестящими. Парафиновые ванночки для ног помогают в борьбе с мозолями, болезненными натоптышами, способствуют быстрому заживлению трещин на пятках снимают усталость и отечность ступней. Вся длительность процедуры обычно составляет 30-60 минут. Проводят их ежедневно или через день. Для максимального эффекта следует сделать 5-25 процедур. Лучше всего их делать за 1,5-2 часа до сна. После окончания процедуры необходимо отдыхать не менее часа, лучше лежа в постели. Если сеанс лечения парафином проводится днем, После него отдыхают не менее 40 минут. Повторные курсы парафинолечения проводят не раньше, чем через 3-4 месяца. Снятый парафин можно сохранить и использовать несколько раз. С этой целью по окончании лечебной процедуры остывший парафин промывают в дуршлаге под струей чуть теплой воды и тщательно просушивают, так как если в нем останется вода, при его последующем использовании это может привести к ожогу. Перед повторным применением использованный парафин стерилизуют, нагревая до 90-100 градусов Цельсия в течение 30-40 минут. К старому парафину следует каждый раз добавлять 15-20% свежего. Парафин в косметологии. При парафинотерапии лица, шеи и зоны декольте парафин наносится на кожу в несколько слоев при помощи кисти, после чего лицо укутывается теплым полотенцем, Примерно на 30 минут. Затем парафин снимается. После такой процедуры кожа становится мягкой, упругой, эластичной и гладкой. Парафиновые маски делают как в виде отдельных аппликаций, так и в виде масок повязок на область подбородка при возрастном изменении овала лица, дряблости подбородка при двойном подбородке. Парафиновые маски для лица, шеи и зоны декольте очень эффективны но делать их самостоятельно сложно. Нужно следить за тем, чтобы нанести на кожу равномерный слой расплавленного парафина и при этом не получить ожог и не допустить попадания парафина в глаза. Поэтому такую процедуру эффективнее и безопаснее проводить в косметическом салоне. Противопоказания. Острые воспалительные и гнойные процессы, лихорадочное состояние, опасность кровотечения, злокачественные опухоли, а также доброкачественные вблизи области аппликации, хронический гломерулонефрит цирроз печени, вторая половина беременности и период лактации. Конец статьи.